Песенка о Моцарте сопровождалась легендой о посвящении Бродскому. Над большинством публикаций стояли инициалы И.Б. Журналисты и поэт Илья Дадашидзе в 1994 году, беря короткое интервью у Бродского к 70-летию в ответ на его чрезвычайно теплый отзыв о юбиляре, сказал «Не мудрено, ведь он посвятил вам чуть не лучшую песню». Бродский был приятно удивлен, он об этом ничего не знал. А Куджава об этой легенде слышал, но в ответ на все вопросы повторял «Нет, это не ему, а жаль, стоило бы». На концерте девятого года при первом исполнении он сказал, что песня посвящена Ирине Делюсиной. Ее супруг Лев Петрович Делюсин, крупнейший советский синолог, Участник Сталинградской битвы, в 50 корреспондент «Правда» в Пекине, в 60 партийный диссидент друг Бовина и Бурлацкого, завсегдатый театр на Таганке, в настоящее время один из ведущих экспертов в области китайской политики и истории. В его квартире на Смоленской, 16, где он жил с женой Ириной Балаевой, регулярно собирались поэты и барды. Делюсин – преданный собиратель авторской песни. Сохранилось несколько фонограмм домашних концертов Высоцкого на Дилюсинской квартире. Жене Дилюсиной посвящена песенка о и Якуржава неизменно публиковал ее с инициалами И.Б. Никаких личных мотивов для такого посвящения не было. Песня была по обыкновению подарена, потому что понравилась. Между тем, для посвящения песни Бродскому биографические основания как раз были В 1969 году Бродский переживал очередные неприятности и нуждался в подобном утешении. Тема их отношений в взаимных перекличках с Акуджавой мы коснемся здесь вынужденно бегло. Она стоит отдельного исследования. Эскиз к нему замечательная статья Виктора Кулле «Акуджава как фактор влияния». Личные встречи их были немногочисленны, но значимы. Взаимное уважение 30 лет оставалось неизменным, ничем не мраченным. Акуджава был знаком с Бродским с осени 64 четвертого года. Бродский тогда только что вернулся в Ленинград из ссылки. Исаак Шварц вспоминает, что Акуджава чуть ли не во вторую встречу попросил его помочь с поиском необременительной службы на ленфильме для молодого безработного поэта. Но Бродский при личном визите на студию выглядел столь уверенно, что мысли о протекции Шварц немедленно отмел. Тем не менее подработки на лентфильме Бродский периодически получал, участвовал даже в актерских пробах, но долго там не задерживался. Шварц вспоминает о благоговении, с которым Акуджава говорил о совсем молодом поэте. Знакомство их было взаимно доброжелательным, но не близким. Бродский несколько раз бывал у Акуджавы на Ольгинской и посвятил ему песенку о свободе 1965 год. В отличие от Акуджавы, он даже в ранние годы редко посвящал и раздаривал стихи. Его посвящение, главным образом, дружеские послания и стихи на случай. Круг адресатов в его лирике узок и совпадает с кругом повседневного общения. Для Акуджавы исключение сделано потому, что песенка о свободе — довольно точная стилизация. «Ах, свобода, ах, свобода!» ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода, в чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели, почему у дождевой тучки есть куда податься от могучей кучки? Почему на свете нет завода, где бы делала свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут. При жизни Бродский эту вещь не печатал, вероятно, из-за альбомного характера. Но Лариса Гернштейна, израильская подруга и исполнительница Акуджавы, сочинила на нее музыку и пела с авторского разрешения. Текстуально, правда, Бродский отсылается не столько к Акуджаве, сколько к Вадиму Шефнеру, чьи стихи любовь это пятое время года были знамениты в шестидесятый, Но рефрены, нарочитая простота, фольклорность, горькая ироническая интонация, непритязательная рифма все передают привет Акуджаве. Листик на ветке ели, и восьмой день недели — явный парафраз Вионовских парадоксов из молитвы. Главное же Бродский точно улавливает интенционный прием, точный афоризм на фоне трюризмов и заканчивает песенку строкой по-акуджавски, снижающий пафос. Ты наступишь, но тебя не примут. Их с Акуджавой роднит многое. Многочисленные текстуальные переклички, подробно отслеженные Виктором Кулла в сообщении о Акуджаве как фактор влияния. Особенно разительно сходство ночного разговора Акуджавы и диалога Бродского, хотя имеет смысл вспомнить и стихи последнего. Под вечер он видит застывшие в дверях шестьдесят второго года те, где мужчины и женщины едут во мгле. Это написано раньше ночного разговора и, скорее вдохновлено лесным царем деды в переводе Жуковского, а вдруг и гренады. на интенционные и фабульные близости несомнены. Куда ближе они, однако, не в поэтических, а личных установках. Отсутствие либеральных иллюзий, по крайней мере, борьба с ними, подчеркнутое достоинство, осанка власть имущих, любовь к русской культуре, худшие подозрения насчет русской истории и брезгливое неприязнь к советскому быту, неприятие пошлости, конформизма и эстрадности москульта, потому что и Бродский, и Акуджава были превосходными выступальщиками и собирали огромные залы. Основное же сходство их позиций заключается в принципиальной несоветскости, если понимать под советскостью не столько готовность к компромиссу, сколько зависимость от времени. Бенедикт Сырнов в случае Эренбурга четко обозначил разницу между художниками первого и второго ряда. Первый ориентируется на вневременные образцы и принципы, тогда как вторые прочно привязаны к контексту, будучи уверены, что вечность скончалась. Большинство ровесников Бродского и товарищей Акуджавы в силу позднего дебюта – он оказался ближе к фронтовому, а к эстрадному поколению – от контекста зависят сильно, а главное, искренне стараются соотноситься с эпохой. Им кажется, что советская вечно, а вечно и устарела. Бродский и Акуджава демонстрируют обостренную, уязвленную независимость, при том, что оба начинали довольно поздно. Бродский в 17, Коджава в 20, и первые их стихи демонстрируют широкий спектр влияний. Наконец, обоим присуща ирония, та особая горькая и извительность, которая привлекала их обоих в поэзии великих поляков Тувима и Галчинского. Легко возразить, что Бродский поэт неоромантический, его лирический герой, как все романтики, заражен манией величия – а сентименталист Акуджава стремится к самому к ироническому снижению собственной личности. Но все эти Акуджавовские московские муравьи и кузнечики не должны нас обманывать. Отношение к себе как к поэту, своим ценностям, своим женщинам у Акуджава крайне серьезны. Сам шутком над собою всегда он господин, но не позволяет этого никому другому. Ни в быту, ни в лирике он не терпит понебратства и романтических деклараций вроде «Просто мы на крыльях носим то, что носит на руках, у него хватает». Снижает образ своего лирического героя Бродский. В полости рта не уступит карие из Греции древней, по крайней мере. Но тем значительнее миссия на фоне этой жалкой и трепещущей человеческой составляющей. А Куджава и Бродский никогда не дружили близко, и вообще дружили мало с кем, но оглядывались друг на друга. В пятом году Бродский искал его в Париже, но они разминулись. В девятом году виделись в США, Бродский угостил Акуджаву морскими гадами в любимом китайском ресторанчике, и Барт, отбывший от него к Владимиру Фрумкину, неделю мучился последствиями. Отказаться, сославшись на язву, не мог по причине повышенной галантности. В 91 первом году Акуджава был в Нью-Йорке, встретился и фотографировался с Бродским. Это их единственная совместная фотография. В январе 1996 года, за полтора года до собственного ухода, Акуджава давал Михаилу Поздняеву телефонное интервью о смерти Бродского, и там есть характерная проговорка. Конечно, вести о смерти – это очень печально и трагично, но начинаешь думать о еще более трагическом и страшном обстоятельстве, о том, что опять во всей красе проявилась давняя российская традиция пренебрежения личностью, и при новой власти перед ним не извинились. Послали поздравления с Сунавлевской премией, а лучше бы не посылали. И мысли обо всем этом гораздо больше удручают, чем сообщению, что его нет. Это очень в духе Акуджавы и Бродского. Мысль о смерти ужасна, но не в ней дело. В конце концов, все умрем ужасно бессмертная низость. И Акуджавы и Бродские не простили ничего. Не за себя лично, а за оскорбленную в их лице поэзию, за то, что к чему оба ощущали себя причастными и чувствовали друг в друге эту причастность. Поэт первого ряда всегда транслятор, а третий знает, что он сам лишь рупор и он срывает все цветы родства как сказано об этом у бродского и потому именно поэт этого типа и класса самые ироничные романтики или сентименталисты романтического склада особенно чувствительны к оскорблениям глухоте пренебрежению это не тщеславие а твердое сознание причастности к чему-то высшему, отличающей гениев и сумасшедших, но никогда не свойственной посредственности. Отсюда и внешняя холодность Бродского и Акуджавы. Акуджаву, хотя бы в силу возраста удерживался в рамках скрытности и корректности, Бродский часто задирался. Акуджавы все-таки посвятил Бродскому стихотворение, но другое. На странную музыку сумрак горазд, уж точно имевший к нему отношений. Если в коллизии песенки о Моцарте ситуация Бродского угадывается, то в поздних стихах о слезах и стенаниях в родном доме нет ни слова Бродского. Бродском. Разве что увидеть тут намек на вечную российскую привычку искать причины внутренних проблем извне, но стихи-то не о России, а о себе. Интонация тут исповедально покаянная. «Все зле эти звуки, чем ближе к зиме, и чем откровеннее горечь». И полночь. Там дальние кто-то страдают во тьме, За дверью глухой, призывая на помощь. Там чьей-то слезой затуманенный взор, Которого ветви уже не упрячут, И дверь распахнуя и брошу во двор, А это в дому моем стонут и плачут. Если какая-то реминесценция прослеживается, То уж скорее Сологувская. В поле не видно низги, кто-то зовет «помоги», Что я могу? Сам я беден и мал, сам я смертельно устал, чем помогу? Но тут-то и кроется сходство. Акуджава здесь ответно стилизуется под Бродского, в его манере выворачивая традиционный сюжет. Классическая лирическая коллизия. Кто-то зовет, помоги, оборачивается катастрофой узнавания. Это не дальние кто-то, это те, кто вокруг тебя рыдают по твоей вине. Для Бродского такая сюжетная инверсия — фирменный любимый прием. Вспомним хоть бы пародию на Крыловскую басню. «Еврейская птица-ворона, зачем тебе кусок? Или школьную антологию с ее издевательски внезапными обманными развязками. И в сюжетных поэмах вроде посвящается Ялте часто такие иронические обманки. Впрочем... Возможно, что Акуджава просто хотел отдариться, наконец, за песенку о свободе и решил посвятить Бродскому лучшие из поздних стихотворений, а сумрак явно из лучших. Наверное, он рад бы перепосвятить ему и Моцарта, стал ему подходившего, но подарки не передаривают.